Глава 31. Возвращение в Бантунь. Дзянь принялся радостно подскакивать и выбивать пальцами ритм, завидев вдали красно-коричневые флаги на верхушке Бантуньской сторожевой башни. Приятно было вырваться из дома хотя бы ненадолго. Храм на вершине одинокого каменного утеса иногда казался юноше тюрьмой на открытом воздухе. «Не прячь лицо так старательно, парень», — сказал Сонь. К сожалению, он настоял на том, чтобы отправиться с Дзянем. «И перестань глазеть под ноги. Ты похож на человека, который отбывает покаяние или что-то скрывает. То и другое привлечет к тебе лишнее внимание. Дзянь смутился. «Разве мне не нужно держать лицо закрытым, чтобы никто меня не узнал?» Мастер немеркнущего яркого света усмехнулся. «Прими совет от того, кто очень долго скрывался. Секрет незаметности заключается в том, чтобы быть...» Он указал на ближайший валун, как этот камень или вон то дерево. Нечто обыденное, не привлекающее внимания. «И что мне делать?» — спросил Дзянь. «Вести себя как самый обычный человек. Прослабь спину, смотри вперед со слегка скучающим видом». Он отвесил Дзяню легкий подзатыльник. И я сказал скучающим, а не пьяным. «Разве Тайши не научила тебя взгляду за тысячу миль?» «Что это такое?» «Важный прием, умение смотреть в никуда». «И зачем это надо?» «Ты правда не знаешь?» — недоверчиво спросил Сонь. «Взгляд за тысячу миль нужен, чтобы в бою не извещать противника заранее о своих движениях. Кроме того, владеющий им военный искусник выглядит хладнокровно и изящно. Запомни, правильный взгляд не менее важен, чем умение драться. Чему вообще эта женщина тебя учит? Напомни, чтобы я вложил еще один урок в твою пустую голову, когда вернемся». «А пока что просто подними голову и смотри вперед, но ни на что в отдельности». Дзянь ничего не понял, но тем не менее отозвался. «Хорошо, мастер». Соня устремил на юношу веселый взгляд и толкнул его локтем. «Добавь немного наглости. Без этого тоже не обойтись. Предреченный герой Тяньди должен быть поразвязнее. Не веди себя как щенок, который жаждет порадовать хозяина. Я боялся, что Тайши выбила из тебя всю смелость». И он повернулся в другую сторону. Каю, почему мы тащимся черепашьим шагом? Мы что, цветочки нюхаем? Погоняй!» «Хорошо, дядюшка Сонь!» Сонь и Дзянь заглянули к Казе, чтобы одолжить повозку. И, конечно, Каю увязался с ними. Ученик Хуту, можно сказать, жил на два дома. Он всегда сопровождал Казу, приходившего раз в неделю, чтобы дать Дзяню один единственный урок по предмету, который он называл «искусством сочувствия». После четырех уроков дзянь по-прежнему не понимал, что это такое. Эй, сияющая звезда! Позвала Саная из глубины повозки. Это был официальный титул мастера немеркнущего яркого света. Что? откликнулся Сонь. Вы велели мне напомнить вам, что не надо заходить в чайный дом. Допустим, и что? Не заходите в чайный дом. Все, я хочу спать. Почему тетушка Найфунь так вас не любит? спросил Каю. Не твое дело, парень. Буркнул мастер немеркнущего яркого света. «Ведьма она, а не тетушка». Когда повозка миновала городские ворота, Дзянь заметил, что стражники изменились. Они надели форму, и среди них появились новые лица. Раньше городок охраняли лишь четверо, и все знали их по именам, так что они и без формы прекрасно обходились. Но теперь каждый стражник щеголял в сероватой рубахе и безобразной коричневой шляпе, с которой свисала нитка бус, похожая на крысиный хвост. За этим последовало второе наблюдение. Безобразных коричневых шляп было много, гораздо больше четырех. Что же случилось? Дзянь насчитал шестерых стражников у северных ворот, через которые в Бантунь въезжало меньше всего повозок. И все незнакомые. Повозка остановилась за воротами. Сонь надвинул ниже соломенную шляпу и поднял воротник. Он протянул руку. «У тебя долговая табличка тайши». Дзянь подозрительно взглянул на протянутую руку. Впрочем, тайши ведь велела ему повиноваться каждому мастеру, как собственному. Как только он протянул табличку, та исчезла в недрах одеяния Соня. Заберешь вечером. Ступай, сними комнату и закупи все, что нужно. А вы куда, дядюшка Сонь? спросил Кайю. Мастер немеркнущего яркого света уже зашагал через улицу. Он повернулся и ответил, не переставая пятиться задом: к Джаню. Кстати, сливого вина и дзуйжо купив вдвое больше, чем указано. Но и не забудьте за мной заехать, когда соберетесь обратно». Мастер скрылся в толпе. «Кажется, мы предоставлены сами себе», — задумчиво произнес Каю. «Дядюшка Сонь такой забавный?» «Его, кажется, ничто не волнует». «Не кажется», — сказала Саная, а выпрыгнула из повозки и двинулась в другую сторону. «Непременно заберите у него табличку вечером, иначе он истратит весь кредит на выпивку и шлюх». Он многое пережил. Дзянь теперь гораздо больше сочувствовал Соню. Его пугало сходство их судеб. Юноша отчаянно надеялся, что сам не станет таким, хотя шансов в любом случае было немного. Дзянь скорее погиб бы от руки Вечного Хана. Ну или до него добрались бы князья, наемные убийцы, охотники за наградами, священнослужители Тяньди, алчные головорезы, какой-нибудь военный искусник, желающий составить себе имя. — Куда ты? — спросил Каю. — В купальню, — ответила я не оборачиваясь. — А где мы встретимся? — крикнул Дзянь. Та коротко бросила. В чайном доме. И скрылась в толпе. Вот и вся помощь. «Похоже, мы правда предоставлены сами себе», — буркнул Каю. Юноши привязали повозку и двинулись по хребту. Так называлась главная улица Бантуня. Дзянь шагал неторопливо и смотрел по сторонам. Он не был в Бантуне всего два месяца, но с тех пор многое изменилось. Суровая погода третьего цикла привела в город самых разных людей, искавших убежище. Повсюду мелькали незнакомые лица, а по улице нескончаемой вереницей катились повозки. Лошади и гигантские вораны тянули фургоны и экипажи. Попадались и тележки рикш. Перед игорным домом Джаня, носившим название «Необыкновенно большая удача», стояла очередь на полквартала. Еще более длинная очередь, уходившая в противоположную сторону, начиналась у дверей дома развлечений. Стражников в форме было много, однако особого рвения они не проявляли. Проходя мимо, дзянь подавил желание уставиться в землю. Сонь сказал, веди себя естественно. Юноши принялись делать покупки. Они зашли в несколько лавок и оставили заказы на следующий день. Сначала, как всегда, к мяснику, за двумя связками хрустящих, дважды обжаренных на вертеле в собственном жире уток. Затем они купили чан закваски, кирку, мешок медных гвоздей, бочонок черного дегтя и кожаный нагрудник. Свой дзянь порвал на тренировке. Потом они заглянули в три винные лавки и оставили заказ общим счетом на шесть бочонков вина и три бутыли цзуйжо. На рынке юноши, разделившись, приобрели пять мешков лука, три мешка риса, ящик дынь и три рулона льняной ткани. Дзянь также заказал у резчика ось, а горшечнику оставил в починку несколько треснутых посудин. Софи немилосердно обращалась к кухонной утварью. Каю, что неудивительно, устремился прямо к загону со львами, как только его увидел. «Я пойду немножко посмотрю. Встретимся за ужином, ладно?» Дзянь помахал ему и двинулся дальше по улице, с удовольствием разглядывая витрины и наслаждаясь временной свободой. Пока они с не поселились в храме, он сам не сознавал, насколько соскучился по людям. Теперь он наслаждался тем и другим, и присутствием людей вокруг, и в то же время полным одиночеством. Покончив с заказами, Дзянь направился к чайному дому, когда вдруг заметил Лао. Монах Тянди, который подметал улицу перед новым храмом. Очевидно, святилище открылось. Даже несмотря на монашеские одеяния, на которые сверху был наброшен грубый плащ, молодой человек уже не казался чужаком в городе. Монах, видимо, почувствовал, что на него смотрят. Он поднял голову и поймал взгляд Дзяня. Тот быстро пригнулся и перешел на другую сторону улицы. Монах нравился ему. В других обстоятельствах они могли бы подружиться. Но никакая дружба не стоила риска разоблачения. И Дзянь все еще сердился из-за того, что его назвали «злодеем Тяньди». Тайши вдобавок пригрозила свесить ученика с утеса за ногу, если он снова сунется в храм. Дзянь верил в ее угрозы. Наставница была не из тех, кто бросает слова на ветер. Глядя в землю, юноша заспешил дальше, к чайному дому. Найфунь снимала с полки одну из банок с чаем, разговаривая с покупательницей, когда он вошел. Хозяйка чайного дома извинилась, прервала беседу и приблизилась к Дзяню. «Геро, ты что тут делаешь?» И шепотом добавила, «Я думала, тебе запрещено покидать храм». «Меня привело сюда неотложное дело, чайный мастер». В конце концов, можно было и так сказать. Дзянь подумал, что лучше не упоминать Соня. Найфунь посмотрела на покупательницу. «Что-нибудь еще, госпожа Цуку?» Женщины бегло обменялись любезностями, и покупательница вышла. Найфунь вновь повернулась к Дзяню. «Случилось что-то важное, Дзянь?» У Соня закончилась выпивка. Дзянь покачал головой. «Ничего подобного, мы просто приехали за покупками». Он обвел взглядом пустой магазин. «Тётушка Найфунь, прошу прощения за вторжение, но все гостиницы полны. Нет ли у вас случайно свободной конюшни или кладовки, где мы могли бы переночевать?» «Я уж найду вам местечко получше. Считай это профессиональной любезностью». Найфунь помедлила. «Мы — это кто, дитя моё?» «Я, Каю и Саная». Морщинистое лицо Найфунь на сморщилось еще сильнее, губы раздвинулись в улыбке. «А мне донесли, что вы приехали с этим негодяем Суасонем. Очевидно, грехи мастера не всегда передаются подопечным. Очень хорошо. В комнате учениц есть свободная кровать. Вам троим? Хватит». «Спасибо, чайный мастер. Не благодари. Плату я возьму с Тайши». Дзянь поморщился. Он надеялся, что Тайши не узнает о его самовольной отлучке. Но делать было нечего. Он поклонился и поблагодарил чайного мастера за доброту. В дверях, словно по волшебству, появилась молоденькая ученица. «Сюда, пожалуйста», — сказала она. «Я уверен, что мы раньше не виделись», — заявил Дзянь. Девушка раздраженно вздохнула. «Не далее, как на прошлой неделе, ты предложил мне помощь, чтобы слезть со льва». Дзянь оторопел. Эта девушка не старше 14 лет, была ниже его на целую голову, а та, что приезжала в храм Дию, не уступала ему ростом. Это не могла быть одна и та же ученица. Дзянь повернулся к Найфунь. «Чайный мастер, я не знаком с одной из ваших учениц, с той, у которой серебристые волосы». «Внимательность — важный навык», — предреченный герой Тяньди. Чайный мастер говорила очень серьезно, но глаза у нее весело блестели. Ученица откровенно ухмылялась. Все как будто поняли шутку, кроме него. Но… Дзянь смутился. Он подошел к девушке и потребовал. «Скажи, как тебя зовут, чтобы в следующий раз я не ошибся?» «Почему меня должна волновать твоя дырявая память?» спросила ученица, скрестив руки на груди. «Если хочешь знать, меня зовут Суми». Комната учениц в дальней части дома представляла собой длинное помещение, разделенное перегородками, которые не доходили до потолка. Возможно, Дзянью и померещилось, однако он впервые заметил, что потолок через чурнизок для такого высокого здания. Одна кровать пустовала. И лучше было устроиться на ней, чем искать место для ночлега на улице, потому что городские ворота уже заперли. Дзянь оставил на кровати свои скудные пожитки и вышел через черный ход, который показала ему Суми. На пороге он остановился. «А как же я вернусь, если чайный дом закроется?» «Чайный дом уже закрыт, герой», ответила девушка. «Подойдешь к этой двери и постучишь». Два раза, один раз, потом три. Кто-нибудь тебя впустит». И она закрыла дверь у него перед носом. Дзянь почесал в затылке, огляделся и зашагал по узкому проулку, разделявшему дома. Король уже сел, и улицы пустели. Оставались лишь любители ночных приключений, провожавшие юношу недоверчивыми взглядами. Сначала Дзянь зашел в загоны, но животных уже заперли на ночь. Несколько подручных расхаживали с метлами. Каю куда-то делся. Дзянь подождал несколько минут, а потом пустой желудок сердито заурчал. Дзянь решил найти лапшичную. И вспомнил, что долговая табличка Тайши по-прежнему у Соня. Недовольно ворча, он отправился к игорному дому, необыкновенно большая удача. Заведение Джаня было еще одним местом, куда Тайши запретила Дзяню даже соваться. Честно говоря, ему никогда и не хотелось в это темное, вонючее, полное дыма место, где толпился всякий сброд, в основном немытый. Подозрительные взгляды преследовали Дзяня, напоминая ему, что он преступник, за которого обещана награда, а вокруг те самые люди, которые от нее не откажутся. Обходя игральные столы в поисках мастера Соа, Дзянь не отрывал глаз от пола. Он нашел мастера немеркнущего яркого света на третьем этаже за большим круглым столом, который отводился для крупных игроков. Сонь сидел, подперев голову кулаком, и вид у него был Данель мрачный. Перед ним лежала кучка разноцветных деревянных фишек. Дзянь посмотрел через плечо Соня. Тот играл в замысловатую игру под названием «Вторжение». «Мастер», — шепнул Дзянь, — «простите, что беспокою вас, но мне нужна долговая табличка». Соня сводил глаз с игры. «Приходи попозже. Я еще не закончил». В комнате стоял такой гвалт, что голос приходилось повышать до крика. Дзянь попытался донести свои слова до Соня при помощи ЦИ. Мне она нужна, чтобы заплатить вперед за заказы, а еще я хочу есть. Сонь обреченно взглянул на него и полез в карман. Впрочем, вместо таблички он извлек несколько монет. Табличка мне еще понадобится. На, держи. На ладони у дзяня лежали три медных ляня. Этого бы даже на еду не хватило бы. Он подумал, не стоило давать Соню кредитную табличку тайши. И что теперь делать? Забрать ее без скандала не удалось бы. «Мастер», — сказал Дзянь жалобно, — «пожалуйста, этого мало». Еще несколько кругов, парень», — произнес Сонь, указывая на кучку фиолетовых фишек. «Я вот-вот сорву тройной куш. Меня ждет удача, я это чую». Судя по лежавшей перед ним маленькой кучке фишек, Соню не везло. «Мастер, отстань», — рявкнул тот. Он проиграл, и его кучка, и без того скромная уменьшилась вдвое. Сонь помрачнел. У Дзяня зашевелились дурные предчувствия, когда Сонь достал табличку тайши, чтобы пополнить запас. «Мастер», — начал он снова, — «это все ты виноват. Мне везло, пока ты не пришел». Сонь хватил кулаком по столу, опрокинув несколько стопок монет. «Я тебе что сказал? Отвали, пока не получил». Дзянь ошеломленно попятился, чуть не споткнувшись о стул. Морщины на лице Соня стали глубже, складки вокруг глаз выразительнее. Взгляд мастера сделался пронизывающим и полным ненависти. Губы искривились, нос покраснел и вздёрнулся, точно у разгневанного кота. Дзяню хотелось сбежать, однако он смотрел на Соня, не отрываясь. Вчерашний разговор с ним пролил свет на страдания старика. На мгновение Дзянь ощутил гнев и муку мастера немеркнущего яркого света так же отчетливо, как его сожаление и горе. Эти чувства были неприятно знакомы Дзяню, пусть он и пережил меньше. Он всегда думал, что Сонь пил и играл, чтобы укрыться от жизни, что он губил себя, поскольку это притупляло боль и заставляло забыть о невзгодах. Теперь, глядя в разъяренные, безумно блестящие глаза мастера, Дзянь понял, что ошибся. Соа Сонь явился сюда не для того, чтобы позабыть о прошлом. Он пришел, чтобы вспомнить, что значит жить. А Дзянь... Требуя возвращения таблички, лишал его возможности играть дальше и чувствовать хоть что-то. «Так, малец!» — произнес вышибало, лысый, коренастый, с жестоким безбровым лицом. «Ты всем портишь настроение!» Он приподнял Дзяня, держа за рубаху, и наполовину понёс, наполовину потащил к выходу. Дзянь заметил, что все взгляды устремлены на него. Люди, которые посещали поздно вечером и горные дома, вероятно, изучали и объявления о наградах. Он привлек к себе внимание в наименее подходящем для этого месте. Покрывшись потом, Дзянь попытался заслонить лицо. Вот-вот его кто-нибудь узнает. Ему показалось, что толпа сжимается в кольцо. Как он мог сглупить и влезть в такую историю? "Стой, стой!" закричал Сонь. "Отпусти парня, он со мной." «Тебе, похоже, тоже пора прогуляться», — прорычал вышибало. Сонь, охранник и все, кто стоял вокруг, принялись обмениваться толчками. Потасовка распространилась по залу, как городской пожар по соломенным крышам. Кулаки мелькали, столы переворачивались, и все содержимое рассыпалось по полу. Половина игроков вдохновенно дралась, половина ползала на карачках и собирала разлетевшиеся фишки. Дзянь стоял посреди драки, словно окаменев. Как быть? Присоединиться и помочь Соню или, наоборот, тихо улизнуть, благо о нем позабыли? Он прекрасно представлял эту картину. Тайши является в здание городского суда, чтобы выкупить Дзяня и Соня, и за уши вытаскивает обоих из камеры. Она их убьет. При этой мысли Дзянь решительно развернулся к ближайшей двери. Он почти убедил себя бежать, но остановился. Он не мог бросить Соня здесь, это было неправильно. Это было бесчестно. Дзянь уже хотел пробиться к Соню, когда его ухватили поперек тела. Кто-то третий толкнул их обоих, и Дзянь отлетел в сторону. Он стукнулся головой о деревянный пол, и по нему тут же прошлись несколько ног. Один сапог придавил кисть, другой наступил на поясницу. Дзянь свернулся клубком, в то время как люди спотыкались и падали сверху. Стало трудно дышать. Чьи-то руки схватили Дзяня за ворот и вытащили. Юноша вслепую нанес несколько ударов и угодил противнику в лицо, прежде чем понял, что это Сонь. «Мастер, простите». Мастер меркнущего яркого света, казалось, даже не почувствовал ударом. «Уноси ноги, а я составлю им компанию, парень. Мне жаль, что я сорвался. Ты застал меня не в лучшую минуту». Дзянь принял извинения. Прежде чем он успел ответить, Сонь отбросил его прочь. Драка становилась все серьезнее. Затем Сонь размахнулся и одним ударом отшвырнул троих. Дзянь думал, что буяны испугаются, но те только распалились. Юноша с трудом добрался до двери, получив по пути несколько тычков и пинков, и вышел на лестницу. Он еще раз оглянулся на Соня, который стоял в гуще схватки, и побежал вниз. Разминувшись с несколькими вышибалами, которые спешили наверх, он выскочил на улицу. Выйдя из игорного дома, Дзянь перевел дух. Теплый ветер казался прохладным и освежающим по сравнению с удушливым запахом дыма, пота и отчаяния. Дзянь сделал несколько глубоких вдохов. «Ты здоров, мой друг?» Дзянь испуганно вскинул голову. У двери сбоку, с какими-то листочками в руках, стоял монах тянь -ди, одетый как на молитве десятого дня. Дзянь замер. Что делать? Нельзя же просто уйти, не обратив на монаха внимания. Это грубо, а кроме того, подозрительно. Нужно вести себя обыкновенно, как советовал Сонь. «Здравствуй, брат Лао», — сказал Дзянь. Лао сложил ладони вместе и поклонился. «Приветствую тебя, друг Геро. Признаюсь, я удивился, когда увидел, как ты выходишь из игорного заведения. Я...» — начал Дзянь и запнулся. «А ты что тут делаешь?» Монах Тяньди улыбнулся. Каждый вечер я прихожу сюда в надежде дать заблудшим душам опору, в которой они, вероятно, нуждаются. У Дзяня заурчала в животе. Он вспомнил, зачем вообще явился в игорный дом. Что же теперь делать? Лау должно быть, это услышал. Я как раз направлялся в лапшичную неподалеку от храма, чтобы поужинать. Я близко знаком с поваром Сао, и он всегда накладывает мне большую порцию. Не хочешь ли пойти со мной? Не могу, промямлил Дзянь. «Денег нет». «Тогда я тебя угощу, юный герой». У Дзяня не осталось выбора. И потом. Он умирал от голода. «Спасибо». Они зашагали по главной улице к центру городка. «Ты действительно стоишь тут каждый вечер и раздаешь листовки?» – спросил Дзянь. «Мой отец посещал игорные заведения, когда я был маленьким. Мне, трем моим сестрам и нашей матери жилось тяжело. Я так и не смог обратить отца к свету Тяньди». Лао помолчал. И спасти. Теперь я несу покаяние. По-моему, для ребенка это непосильная задача, задумчиво произнес Дзянь. Возможно, ответил Лао, но я предпочитаю думать, что таково мое призвание. Как мозаика Тяньди направляет нас к небесам, так и я надеюсь вернуть заблудшие души к вере. И ты делаешь это каждый вечер? Да, если только не падаю от усталости. Иногда, когда я особенно утомлен, я стою здесь недолго, но все-таки стараюсь не отлынивать. «Но зачем?» — спросил Дзянь. «Это неблагодарный труд». «Наоборот, спасти заблудшую душу очень приятно». Монах помахал мужчине, выносившему из дому корзину с грязной посудой. «А еще это хороший способ завести друзей». И, видимо, получить даровую кормежку. Лао действительно оказался другом хозяина лапшичного заведения «Водяная змея». Специи слегка не доставало, но еда была обильная, вкусная, а главное — бесплатная. Дзянь до конца вечера беседовал с Лао как с обычным человеком, а не как с приверженцем религии, в центре которой находился он сам. Лао откровенно говорил о своем детстве, о том, как его грубый пьяница-отец погубил семью и как Лао нашел спасение в религии Тяньди и, в конце концов, стал монахом. «По правде говоря, — сказал Лао, — это вышло случайно. У отца случился очередной приступ пьяного буйства, и, поскольку я был единственным сыном, он набросился на меня». Он гнался за мной через весь город. Я забежал в местный храм и спрятался. Братья предложили мне защиту и покровительство, пока отец не угомонится. Я обрел голову и переоделся. Ясность и гостеприимство Тяньди мне понравились. Я оценил простую монашескую жизнь. Несколько дней, которые я провел в храме, изменили мою судьбу. Он сложил ладони вместе и взглянул на ночное небо. Кроме того, отец был хоть и пьяницей, но глубоко верующим человеком. Как монах и адепт тянь я мог сделать то, что было недоступно мне как сыну. Я пригрозил ему штрафом, если он еще хоть раз поднимет руку на мать и сестер. «Прекрасно», — сказал Дзянь. «Как же ты этого добился? Отец не стал бы слушать сына, но он послушал священнослужителя. И что дальше?» Дзянь никогда и не думал, что монахи тянь так влиятельны. Лао понурился. Когда он протрезвел, то от стыда повесился на дереве. Дзянь на минуту лишился дара речи. Какой ужас! Соболезную лао. Мозаика Тянь всегда ведет нас верным путем, произнес монах, чем тяжелее грех, тем сложнее дорога на небо. Они доели и двинулись обратно к храму. Я рад, что мы снова встретились. Похоже, на твоих плечах лежит большое бремя. Может, зажжем благовоние и помолимся вместе? Это дарует облегчение твоей душе. Мысль о молитве немного успокоила дзяня. Ты очень любезен, брат Лао. Я согласен. И тут на улице появился Кайю. Дзянь! Быстро иди сюда! Дядюшку Соня арестовали. Я! Пошли это срочно! Кайю потянул его за рукав. Где Саная? Дзянь беспомощно взглянул на Лао. Мне надо идти. Брат Лао явно загрустил. На лице у него отразились боль и разочарование, но все-таки он произнес. Конечно, друг. Найдется и другое время. Если твоего дядюшку арестовали, передай судье Луалю, что я лично прошу о его оснисходительности во имя Тяньди. Дзянь был очень ему признателен. Услуга всегда бесценна, а Лао к тому же предложил помощь незнакомцу. Спасибо тебе еще раз, брат Лао. Я обязательно навещу тебя в ближайшее время. Обещаю. Дзянь говорил искренне, и гнев тайши его не пугал.